Глава двадцатая. В дороге на Украину. Итак, распрощавшись с товарищами москвичами, я в сопровождении Аршинова отправился 29 июня 1918 года на Курский вокзал в Москве. Здесь, в ожидании поезда на Курск, Аршинов еще раз напомнил мне, чтобы я, если благополучно доберусь до места, не забывал страждущей материально анархической Москвы. Конечно, он имел в виду в данном случае анархическую Москву в лице Союза идейной пропаганды анархизма, и только это меня удерживало, чтобы не разразиться по адресу анархической наезжей Москвы руганью за ее бессодержательное, пустое болтание вдали от живой, плодотворной работы среди крестьян». Я, сдержанно и с чувством сознания анархической обязанности помогать всем, чем могу, движению, ответил ему, что помогать буду, если буду жив. А когда поезд подошел, Аршинов помог мне влезть в вагон, и мы, распрощавшись, расстались, мне казалось, навсегда. Ибо я и по своему темпераменту, и по своему сознанию считал долгом быть в этот грозный для революции момент среди масс, в самой их гуще. Я осознавал ответственность за возможное поражение революции, хоть и в разной степени, но за всеми революционерами. И мне казался противным слет анархистов в Москву и бессодержательное пустое шатание по ней. Передо мной во всей своей ясности стояли простые и, хотя злобные, но правдивые слова Бурцева о том, что большинство – если не все приезжие наши товарищи в Москву путаются в ней почти без дела, или, если и берутся за какое-либо дело, то только от стыда перед своим противником и часто для того лишь, чтобы не пухнуть с голода. Я краснел перед самим собою за подобного рода явления в наших рядах, и если что-либо меня утешало, так это полнота веры в то, что если мне удастся пробраться на Украину, в Гуляйпольский район, и если удастся также и остальным моим товарищам пробраться к Гуляйполю и устроить хорошее общение с крестьянами и рабочими Гуляйполя и района, наша организационная и боевая работа будет освобождена от случайных элементов и примет совершенно новый вид как по форме, так и по практическому содержанию. Вид борьбы против контрреволюции за идеал свободы, равенства и вольного труда. Утешаясь этим, я чувствовал себя, несмотря на тесноту, духоту и вонь в вагоне, лучше, чем в Москве, этой соблазнительной издали и как будто способной чему-то научить Москве, из которой я теперь бежал на простор живого действия украинской революционной деревни. На этом просторе, в гуще тех, кто способен его создать и на его основании закладывать фундамент новой жизни, я найду духовное удовлетворение, говорил я себе, и уносился мыслью к нему, к этому простору. Так, с полным чувством увлечения и неописуемой радости, я доехал до Орла. Здесь поезд задержался. Я не утерпел и вышел из вагона. А потом, уже задавкой, не мог попасть в него и остался на целые сутки в Орле. Побродил по этому городу. Он многое напоминал мне собою. Ведь это город, в котором при самодержавии глупого Николая II Романова существовала каторга. На этой каторге в особенности не было предела разнузданности по отношению политкаторжан Дух антисемитизма здесь гулял в той мере, в какой только смогли проявлять его управители каторги, начиная от начальника и кончая темным невежественным надзирателем, ключевым или постовым у дверей камер при выходе на прогулки, на самой прогулке. Это в Орловской каторге Чуть не каждого пребывающего в нее политкоторжанина под воротами спрашивали «Жид?» И если отвечал «Нет», заставляли показать крест. А когда не оказывалось последнего, били, приговаривая «Скрывает мерзавец свое жидовство». Били до тех пор, пока не срывали с него арестантского костюма и не убеждались на половом члене, но и в этом случае били только теперь уже за то, что не носят креста. Одно воспоминание об Орловском Централе, о котором мне мои друзья так много рассказывали, сдавливало мне горло и леденило мозг. Хотелось мне разыскать анархическое бюро, повидаться с анархистами, узнать, уничтожены ли надзиратели и начальство этой каторги. Чувствовалось, что было бы легче на душе, если бы знал, что революция этим палачам не простила за их подлое злодейство. Однако анархистов я в Орле не нашел. Революционная власть большевиков левоэсеровского блока дико плясала на мертвом теле революции, как везде. На другой день, ночью, я был уже в Курске. Здесь я встретил много анархистов и большевиков. Все они готовились к отъезду на Украину. Они были несколько смелее меня насчет отъезда. Они имели связи и проводников. Не были они стеснены и материально. В Курске я пробыл недолго. Я побывал там, где должен был встретиться с веретельником и другими товарищами. И как только выяснил, что их никого еще не было, я сейчас же направился к границе по направлению Белгорода. Высадился я на станции беленкина и по дороге от нее к границе встретился в тысячной толпе мешочников и людей других профессий со многими гуляйпольцами. Один из них, сын одной хорошо знакомой мне еврейской семьи, некий Шапиро, бросился мне на шею. Он многое сообщил мне о положении крестьян в гуляйполе, ни словом, конечно, не заикнувшись о гнусной провокаторской роли еврейской роты вольного гуляйпольского батальона, благодаря первым инициативным действиям которой под руководством агентов Украинской Центральной Рады и немцев гуляйпольские крестьяне попали в это тяжелое положение. От этого Шапиро и ряда других еврейских парней я узнал, что дом моей матери сожжен немецкой и украинской властями. Старший мой брат Емельян, который, как инвалид войны, не принимал никакого участия в политической организации, расстрелян. Другой старший брат Савва, который участвовал в революционном движении с 1907 года, как только возвратился после нашей Таганрогской конференции, тотчас же был схвачен и посажен в Александровскую тюрьму. За мое отсутствие из гуляй поля немцами совершено много расстрелов, главным образом крестьян-анархистов, а мать моя скитается по чужим квартирам. Эта коротенькая весть о жизни в Гуляйполе так повлияла на меня, что я душевно заболел. Я способен был на то, чтобы возвратиться в Москву, в ту самую Москву, которую я возненавидел за мое пребывание в ней. Это смятенное состояние еще более усиливало боль моей души. Я остановился на дороге. Толпы народа шли беспрерывно из Украины в Россию с радостными, улыбающимися лицами, видимо, потому что благополучно пронесли что-то с собой через границу. Долго я раздумывал. гуляй польцы с которыми я встретился на этом месте, уходя от меня, не советовали мне пробираться на Украину. Но разум диктовал мне совершенно противоположное. Он напоминал мне ответственность мою перед тем, что я наметил, будучи еще в Гуляйполе, что формулировал особо выразительно на Таганрогской конференции гуляйпольцев и что целиком было конференцией принято. Ведь во имя этого решения я еду на Украину. Я переборол свое чувство боли, подбодрил себя мыслью, что кому-либо нужно было умирать из моего рода за освободительные идеи народа, но что смерть их, рано или поздно, вызовет за собою взаимные смерти. Я в этом клянусь перед своей совестью. И я, упоенный этой мыслью, тронулся дальше в путь. Теперь я больше ни о чем другом не думал, как о том, чтобы благополучно пройти мимо немецких пограничных пикетов. Я нанял по примеру других подводу, положил свой чемодан, сам уселся в нее и спокойно, по праву гражданина гетмана немецкой Украины, проехал пикеты Красной Армии и немецкие пикеты. Дорога была удачная, никто никого не трогал. Я освободил своего подводчика, поставил чемодан и сел на него, чтобы отдохнуть только потому, что так делали все переезжавшие. Освободившись быстро от мысли, что за мной могут следить, я подошел к одному другому из граждан, чтобы узнать, какая и где же находится станция. Все указывали назад, на станцию Беленкина, находящуюся в зоне красных. Этой же станции, где мы сидели, никто не знает». Перестала я заботиться о том, чтобы узнать ее название. Тем более, что я уже узнал, что поезд из Белгорода подойдет к этому месту, где сидят пассажиры, и мы здесь будем садиться в него. В скором времени поезда один за другим начали подходить, забирать пассажиров и отправляться обратно в Белгород и далее до Харькова. Пассажиров было очень много. Поезда наполнялись в мгновение ока через двери и через окна вагонов. На крышах вагонов было также полно. Я поджидал случая, что мне удастся попасть в вагон через дверь и остался на месте посадки до самой ночи. Правда, были вагоны железнодорожных служащих, в которых место было, но немецкие власти запрещали им брать к себе пассажиров. Кроме того, железнодорожные служащие Гетманского царства поделались такими «украинцами», что на вопросы, обращенные к ним на русском языке, совсем не отвечали. Я, например, хотел от них узнать, идет ли этот эшелон и далее из Белгорода. Мне пришлось подходить к целому ряду вагонов, но ни один из железнодорожников на мой вопрос ни слова не ответил. И только позже когда я, истомленный, проходил обратно рядом с этими вагонами, один из них подозвал меня и предупредил, чтобы я никому не обращался со словами «товарищ», а говорил бы «шановний добродию», в противном случае я ни от кого и ничего не добьюсь. Я поразился этому требованию, но делать было нечего. И я, не владея своим родным украинским языком, принужденно должен был уродовать его так в своих обращениях к окружавшим меня, что становилось стыдно. Над этим явлением я несколько задумался. И скажу правду, оно вызвало во мне какую-то болезненную злость. И вот почему. Я поставил себе вопрос, от имени кого требуется от меня такая ломота языка, когда я его не знаю? Я понимал что это требование исходит не от украинского трудового народа. Оно – требование тех фиктивных украинцев, которые народились из-под грубого сапога немецко-австро-венгерского юнкерства и старались подделаться под модный тон. Я был убежден, что для таких украинцев нужен был только украинский язык, а не полнота свободы Украины – и населяющего ее трудового народа. Несмотря на то, что они внешне становились в позу друзей независимости Украины, внутренне они цепко хватались вместе со своим гетманом Скоропадским за Вильгельма Немецкого и Карла Австро-Венгерского, за их политику против революции. Эти украинцы не понимали одной простой истины, что свобода и независимость Украины совместимы только со свободой и независимостью населяющего ее трудового народа, без которого Украина — ничто. Ночью, с немалым трудом, на свой риск и страх, я взобрался с рядом, видимо, подобных мне стрельцов на крышу одного вагона и таким образом приехал в Белгород, где переоделся в офицерский костюм, к которому имел соответствующий документ. Это помогло мне беспрепятственно доехать до Харькова. Тут я в ожидании поезда на Ростов задержался на несколько часов и потом переехал в Синельниково, в 60-70 верстах от Гуляйполя. Радости моей не было границ, и, вероятно, из-за нее я попал бы в руки немецким и гетманским агентам, если бы не считался с тем, что того Синельникова, которое я знал раньше, уже не было. Как не было уже вообще всего того, что было два с половиной месяца тому назад. Теперь ничего ни украинского, ни русского, нигде по станциям, в дороге и в самом Синельникове я не видел. Всюду, у дверей станции, на досточках, висевших на паровозах, красовались надписи «Дойч Фатерланд» — немецкое отечество. А по перронам шатались или сидели группами солдаты контрреволюционных армий, вышедших из этого «Дойч Фатерланд». Это сдерживало порыв моей радости. Я беспрерывно думал, где же я? Неужели же я попал не туда, куда так рвался из Москвы? И зло, о, как зло смеялся я над всеми этими надписями! Но этот мой смех быстро сменился ужасом, когда один из гуляй-польских евреев подошел ко мне и, протягивая мне руку, назвал меня по фамилии. Я ужаснулся, хотя знал, что он был честный человек и на то, чтобы предать меня властям, не пойдет. Я просил его быть осторожным с моей фамилией и в ту же минуту убежал от него, переоделся в штатское платье и с первым попавшимся поездом выехал по направлению гуляй поля теперь положение мое несколько изменилось если от белгорода до синельникова около 400 верст мне везло в пути помогали военная форма погоны прапорщика фальшивое расшаркивание и такие же поклоны то от синельникова до мечетной каких-либо 30-40 верст путь мой сделался чрезвычайно тяжелым Каждую минуту ожидала смерть. Мое старание выглядеть щирым гетмансом кое-как сходило с рук по глупости гетманской государственной стражи. Но рассчитывать на этот прием оказалось возможным только до станции Мечетная. Начиная же от этой станции, мое имя начало все чаще упоминаться в вагоне. И на одном из разъездов Мне гуляйпольский гражданин Коган и другие сообщили, что немецкие жандармы ищут меня в других вагонах. Я быстро передал Когану свой чемодан с вещами, сказал, кому сдать его в гуляйполе, а сам, накинув на себя плащ, вышел из вагона в поле и скрылся в его зарослях. Когда же поезд отправился дальше, я поднялся и ушел. Двадцать пять верст я прошел пешком и попал в нужное мне село Рождественка, с левой стороны которого, всего в двадцати верстах, находилось мое родное гуляй-поле, которое я даже видел, подходя к Рождественке. На сердце чувствовалась нежная любовь к одному имени – гуляй-поле. Однако в Рождественке крестьянин Клешня и все близкие сообщали мне нерадостные вести о гуляй-поле, о жизни в нем трудового населения, о расстрелах лучших сынов его и так далее. Однако, как нетрудно было мне снестись с гуляй польскими крестьянами и рабочими анархистами, теми, которые не были известны как анархисты шовинистической, украинской и буржуазной еврейской сволочи, выдававшей всех революционеров немецким палачам на казни и только поэтому оставались в живых, Я все-таки письменно снесся с ними, дав им знать, что не сегодня-завтра буду среди них, чтобы вместе с ними обсудить ряд важнейших вопросов революционно-боевого характера. И несмотря на то, что от них я получил ответ воздержаться от переезда в Гуляй-Поле, пока они не пришлют за мною своего человека, а это делало меня пленником, я чувствовал, что я на Украине, и верил, что отсюда я раскачаю, начатое еще весною, дело Организации Восстания. Да, именно этот район оказался центральным пунктом Организации Революционного Крестьянского Восстания под моим личным и всей нашей группы идейным и организационным руководством. Гуляй, поле со своим трудовым и революционным населением, И его стремлением возродить казенную революцию стало основным руководящим ядром этого восстания. В нем, гуляй поле, я с рядом преданнейших делу социальной революции анархистов-крестьян создал операционную базу, на основе которой гуляй польское трудовое население первое восстало против палачей революции немецко-австро-венгерского юнкерства и гетманщины. Своими усилиями, своей отвагой и революционным мужеством на этом пути оно сделало все, чтобы увлечь за собою другие села и районы трудового населения. Все это, конечно, не сделалось в мгновение ока, по мановению волшебных палочек, как это многие паяцы из политиканов-социалистов, большевики и многие анархисты, не понимая широкой массы и чаще всего стоя в стороне от нее – позволяют себе не только думать в своей среде, но и писать с пафосом для других, пафосом, обыкновенно заменяющим знание предмета. Все это требовало от нас величайших усилий и упорства стоять на одном, бить в одном направлении, чтобы убедить широкую трудовую массу в нашей преданности ей не только на словах, но и на деле, в ее практической жизни» в ее борьбе за ограждение своего революционного пути от мусора со стороны, главным образом, замаскированных врагов революции, которые чаще всего появляются в ее рядах под знаменем социализма. Этого предмета я уже касался во вступительной книге к моим запискам «Русская революция на Украине». Исчерпывающим изложением всей этой столь важной темы я займусь в последующих моих книгах в третьей и в четвертой, то есть там, где будет речь о практической и организационной стороне руководимого мною крестьянского революционного восстания на Украине, представлявшего собою украинскую революцию.